Глава девятая Или почему в гостях нужно вести себя хорошо. Часть третья. Мы уже бежали дальше, а я отметил, что подъем, мимо которого меня проносили, проход на охранную вышку, где дежурило нечто с одним огромным глазом, кучей щупалиц и бронебойной снайперской винтовкой. «Упырь мертв! Упырь убит!» Из туннеля в дальней стороне станции выпал снак. Самый натуральный, со змеиной частью ниже пояса. «Опасность! Вторжение!» Я выдохнул сквозь плотно сжатые зубы. Монстры оказались миролюбивее людей. И теперь пространство лагеря загудело, словно растревоженный улей. Жуткие твари стали вылезать из своих халуп, сжимая в лапах железо, дубины и винтовки в желании защитить свой убогий, но тем не менее родной дом. И наше счастье, что основную массу составляли зомби. В невидимости мы проскочили по диагонали перрон, буквально по краю обошли экстренно формирующиеся ополчения, а затем спрыгнули в туннель и побежали уже под его прикрытием. «Они здесь! Они пытаются уйти!» — раздалось за спинами. Кто-то все же обладал способностью видеть сквозь голограммы. Раздался выстрел. Вот только на миг раньше под потолком станции ослепительно ярко вспыхнул свет, ослепив присутствующих и взорвав все лампы. Феникс прикрывал наш отход. Это позволило нам с Машей активировать функцию стирания кратковременной памяти. Мелочь, но фора еще в 5-10 секунд. А затем неожиданно мы выскочили к перекрывающей проход гермодвери, вернее тому, что ей являлось раньше, ибо мы подскочили как раз к тому моменту, когда преграда с лязгом, грохотом шестерней и гудением пара в котлах превращалась в огромного стимпанк-медведя, этакий трансформер на нашу голову. Я же предупреждала, что с помощью брауни ее не взломать, это артефактный механизм. «Нужен ключ охранника, чтобы отключить защиту!» Возмущенно бросила Маша, скидывая невидимость и начиная стрелять из игольника по существу. «У местной охраны были только какие-то бумажки с дырками», — не приминул возмутиться оркестр. Уже в следующее мгновение ему стало не до возмущений, ибо он принял первый удар парового монстра. В своем технодоспехе он мог выдержать и что-то более опасное, потому противники замерли в шатком балансе. Брауни сформировала клинок вокруг руки Глагола, и тот с разбега ударил монстра бок, заклинив часть механизмов. Пророк проскочила между бойцами, рванула в сторону, где были кучей свалены тела двух монстров-охранников, и начала их обыскивать. Техномедведь скрипуче взревел и рванул в бок, пытаясь завалиться на Глагола. Командиру пришлось отшатнуться, и тогда в бой вступил я. Выстрел из нагана выбил искры из тела существа, но отвлек то на считанные мгновения. А тем временем за спиной уже слышался топот ног. Под потолком туннеля скользнул феникс, предупреждающий, каркнув. «Держите его!» Пророк наконец-то нашла то, что искала, и поспешила к медведю. Не сказать, что девушка быстрая или ловка, скажем честно, она чуть не уклюжа и совершенно неспортивна, Но от удара лапой медведя Маша уклонилась играючи, она просто знала, где он будет, и сумела точно просчитать позицию. В миг, когда навалились оркестр и глагол, пророк сделала пару шагов и качнулась. Больше походила на походку пьяницы, но ни одно движение медведя ее не коснулось. А затем она просто засунула руку в переплетение бешено крутящихся шестерней, ни мгновения не сомневаясь, и медведь замер. Эти бумажки с дырками, перфокарты. Пророк вытащил руку без единой царапины изнутра медведя. Они деактивируют защитную программу. А теперь все на него. Брауни, необходимо перехватить управление, чтоб медведь стал нашим транспортом. Намекая, что стоит поспешить, несколько пуль ударились о камень туннеля рядом. Брауни скользнула с плеча глагола и металлически поблескивающий и растеклась по поверхности медведя, а затем впиталась в него. Мы за эти секунды успели запрыгнуть на медведя, который начал медленно двигаться под нами. Сначала неуверенно, словно осваивая новое тело, а затем все быстрее и быстрее. В какой-то момент мы настолько ускорились, что я в испуге ухватился за броню кибермишки. — Спустить тех, о ком нельзя думать! — донеслось эхо слов, когда мы уже успели удалиться больше, чем на сотню метров. Формулировка приказа мне крайне не понравилась. Во время обучения на критика мне рассказывали о ментальных паразитах, сущностях или явлениях, которые могли использовать веру, даже мимолетную, как маяк. Даже мой иммунитет не мог им в полной мере противостоять. Что же за монстров на нас хотят натравить? Я хотел попросить Феникса осветить проход, но выдавать себя светопредставлением не лучшая идея. Да и Хугин выдохся, он чуть ли не рухнул мне на руки, весь дрожа. Белый ворон потратил немало веры, сил и нервов, прикрывая меня. Ляск, грохот и тряска не способствовали наблюдению, но нам повезло. Московское метро относительно неглубокое, всего полсотни метров под землей, и катаклизмы аномальной столицы пробили трещины в своде тоннеля, давая нам тусклый свет. И в мелькании корней камня и ржавых обломков я увидел их темные тени, Словно хищники, они преследовали нас, мелькая и сразу же исчезая, стремительные, смертоносные, жуткие. До сознания доносилось только гудение на грани слышимости, но проникающее в сознание и морозящее душу. А затем к нему присоединился лязг чего-то твердого, камень и искры с разных сторон. В нас прилетел булыжник. Я успел заметить его только благодаря искрам и уклонился, но новый разрывающий уши ляск, снопы, искры кусок бетона с арматурой вырванной из стены летит в нас. И снова «Это гробики на колесиках!» — заорал я, сумев различить характерную форму и алые ленты обивки, которые, словно щупальцы, вились из-под лакированной крышки гроба с золотистым крестом. Именно эти ленты, словно серпы, срезали куски камня со стен туннеля — и швыряли в нас в черном-черном городе, на черной-черной улице, в черном-черном туннеле. Мне было вот вообще не смешно. Мне совершенно не хотелось, чтобы гробик на колесиках нашел меня, а затем добрые монстры обнаружили мою бездыханную тушку, а рядом маленькое колесико. И стоило об этом подумать, как, жужжа колесиками, гробик продрифтовал, объезжая один из завалов, и красные ленты драпировки потянулись ко мне, словно почувствовав. «Активировать функцию наруча по стиранию кратковременной памяти, настроив на себя», — пришел приказ от глагола, — «использовать по необходимости. Защита разума по протоколу белый кролик». «Как не думать о гробе на колесиках?» Все просто. Нужно постараться переключиться на что-то другое. Например, постараться не думать о белом кролике. Белый кролик. Вот о чем действительно сложно не думать. Он же белый. Такой милый, такой белый, такой кролик. Именно о нем нельзя думать. Мне нужно очистить мысли от белого кролика. Кролики. Но глагол еще не закончил с приказами. «Вырубить пророка». Оркестр, тело на тебе. Правильное решение. Если мы еще можем заставить себя не думать о белом кролике, то талант пророка нацелен на то, чтобы видеть все варианты развития событий, соответственно, белого кролика в его истинном обличии. Тем самым она станет постоянной мишенью. Оркестр ударом ребра ладони вырубил пророка, но это не мешало белым кроликам преследовать нас. Ленты тянутся к ногам тех на медведя, чтобы опутать и задержать. А я? Что я? Судорожно перезарядив ноган, я принялся отстреливаться от белого кролика. Притом желательно так, чтобы не смотреть в его сторону. Брызги щепок и обрывки ткани взметнулись за спиной. Один из белых кроликов настолько обнаглел, что попытался нас объехать по стене туннеля, наплевав на законы физики. Взвизгнули колесики, запахло паленой резиной, и, распахнув крышку, кролик прыгнул на нас. Он желал схватить кого-нибудь, и к его невезению этим кем-то оказался оркестр, встретивший белого кролика ударом в челюсть, то есть по крышке, перекосив крестик и развалив на дощечке верхнюю часть. «Не думать о том, что вижу! О ком мне нельзя думать? У кого белая пушистая шкурка? У кого длинные ушки?» «Правильно! Мне нельзя думать о белом кролике на колесиках!» «Нас разделит преграда! Обещаю!» Глагол рискнул применить свою способность и... Медведь заскочил на платформу станции, и, судя по оставшимся висеть на стене буквам, это была Сухаревская. Вот только рывок не прошел бесследно. Мы все подскочили, и если оркестр успел удержаться и даже меня за шкирку схватил, то глагол свалился и покатился по грязному полу. И что хуже всего, техномедведь медведь одержимый Брауни, не заметил потери и продолжил движение, круша лапами редкие ступеньки эскалатора, поднимаясь к свету. «Голограмма!» Я спроецировал рядом образ глагола. Напарник понял мою задумку и тоже создал голограмму. Вот только он не успел войти в проекцию. Сначала одна бархатная лента захлестнула руку глагола. Затем вторая обвелась вокруг торса, и следом чуть ли не дюжина обмотали тело напарника, словно мумию. Рыбок и опутанное тело к рухнуло в недра кролика, то есть гробика, а крышка с издевательским скрипом закрылась, и лишь несколько лент втянулись внутрь, словно облизываясь, а еще несколько гробиков замерли на краю туннеля. Десять секунд с момента падения еще не прошли, и я поспешил коснуться татуировки ура дабы отмотать время. Эскалатор под нами начал рушиться. Техно-медведь одним рывком преодолел последние метры и вцепился когтями в поручини верхнюю платформу. Вот только при рывке я не удержался и стал падать в темноту недр эскалатора. Я попытался уцепиться хоть за что-то, но металл медведя медведя был отполирован, и я соскальзывал. Однако оркестр не собирался терять еще одного. Стальная хватка сомкнулась на моей руке и буквально вырвала из проржавевших глубин а затем мы оказались в вестибюле метро. Остатки эскалатора за нашей спиной рушились в пропасть, отрезая как возможность преследования, так и потенциал спасения глагола. Заветные секунды прошли. Но если я вложу больше веры, то и лимиты временного отката увеличатся. У меня еще есть запас, я должен. Вспышка уверенности в своих силах была столь велика, что я почувствовал, как разум мутнеет, а по телу идет волна мурашек — Первые признаки одержимости. Я скользнул в интерфейс системы и сразу увидел причину. Вера Брауни в меня сделала качественный рывок на уровень истинный. Она верила, что я смогу спасти глагола. 134 единицы с учетом просевшей веры в себя практически приговор. И если я сейчас подчинюсь воле Брауни... Миг передо мной был выбор, спасти глагола и стать одержимым или сохранить себя. Острые когти Хугина впились в плечо, заставляя разум потрезветь, и я с тяжелым сердцем скинул почти сто ИВ в иммунитет. Меня сразу же отпустило. Я выбрал участь очередного инструмента на пути к цели. А через выбитое панорамное окно за кронами деревьев уже виднелся шпиль Сухаревской башни.